В 15 метрах отчетливо видны задние дверцы фургона. За детской площадкой окна квартиры номер 35. пять. Темные и безжизненные. А правее — подъезд, куда вошла Дара. Прошло минут десять, прежде чем на крыльце появилась Дара. Она грациозно встряхнула волосы и, медленно спустившись по ступеням, встала на детской площадке, чуть в стороне от желтого фонаря, мерцающего среди ветвей. С стремительным рывком она скинула плащ и осталась в одном купальнике. Мамон затаил дыхание. Для того, чтобы выманить сатанеющих от тоски парней из автофургона, это было слишком. Адара сделала пробежку по площадке, едва касаясь земли. Потом вскочила на скамейку и стала танцевать. Это было что-то среднее между цыганским и индийским танцем. Ее смуглое тело светилось в золотистом ореоле, искрились летающие черные волосы и взвивались к небу тонкие гибкие руки. Незримым движением она подхватывала листья со скамейки и над головой распускала желтый блестящий фейерверк. Она напоминала золотую танцующую змейку. Мамонт непроизвольно любовался ею, но смотрел в полглаза, не оставляя без внимания дверцы фургона. Похоже, дар дразнила напрасно. Пингвины на створках тупо пялились друг на друга и закрадывалось подозрение, что за ними никого нет. Мамон тихо выбрался из подъезда и стал возле автофургона, приложив ладони к его стенке. Любое движение внутри обязательно бы отдалось на металлическом корпусе. Однако, кроме легкой едва уловимой вибрации, Он ничего не почувствовал. Похоже, там работал вентилятор. И вдруг откуда-то сбоку пахнуло табачным дымом. Мамонт не курил уже больше месяца, и этот запах улавливал мгновенно. Он сделал два шага к подножке автомобиля и заметил на лобовой части фургона возле морозильного агрегата небольшой темный круг вентиляционного окна. Вот почему не было листьев на компрессоре. Их просто сдувало, когда включали вентилятор. И дымом сейчас несло оттуда. На посту не дремали, но сидели не шелохнувшись. Весь замысел мамонта проникнуть в автофургон рушился на глазах. Пора было заканчивать этот концерт и уезжать отсюда. Парни попались в стойки. Либо не видели, что для них танцуют. Дара попросту переборщила со своим искусством. И вдруг мамонт услышал отчетливый голос. «Бегом на место!» Звук доносился сверху, из вентиляционного окна. Затем послышался легкий щелчок возле двери. И корпус фургона чуть колыхнулся на рессорах. Мамонт выглянул из-за переднего крыла и замер. Возле Дары стоял Кристофер Фрич. Он узнал его мгновенно и понял, от чего в фургоне поднялась тревога. Тем временем дверь приоткрылась, кто-то спустился на землю, и по асфальту возле дома побежала размытая тень. Дара была в расстегнутом плаще, и все еще пританцовывала, держа руки в карманах и двигаясь взад-вперед. Кристофер что-то тихо говорил ей, а она дразнила его. Он пытался взять ее под руку, но Дара ловко уворачивалась и тем самым завлекала, будоражила иностранца, хотя могла отвести ему глаза и исчезнуть, как она умела делать. Это уже была полная самодеятельность, с непредсказуемыми последствиями. Хорошо, что Кристофер оказался здесь и, видимо, отлеживался один без подруги, потому и выскочил на приманку вместо наблюдателей из автофургона. Впрочем, этот гиперсексуальный наследник управлялся и с четырьмя девушками одновременно. А что, если Дара сейчас уйдет с ним? Еще одним неосторожным и непродуманным действием можно было испортить все окончательно. В любом случае Кристофера нельзя было упускать, но и позволить Даре уйти с ним тоже. Это была не ревность, а какое-то мрачное недовольство, готовое обратиться в презрение. Он понимал, что не имеет права на такие чувства, что все это условности, пережитки, страсти изгоя когда необходимо с холодной головой и полной бесстрастностью не позволить, а заставить дару выполнить свой урок.